Глава пятая. Они вломились в россыпь пескал, бежали, падая и оскальзываясь на мокрых от морских брызг камнях. Томас скрепел зубами и ругался. Перед глазами всё длился странный бой, как его отчаянно защищали и как бросились в бой даже дальние родственники, когда узнали, что он из мира живых. "Я не успел", прошептал он. Олег бросил раздражённо: "Да нервы и сердце. В полдень раны закроются". А кто погиб, тот встанет как после сна. И сразу к столу, ты же видел. А себе подумай, у тебя отрубленная голова обратно к шее не прирастёт и никуда не прирастёт. Долго он слышал только хриплое дыхание Томаса. В груди рыцаря свистело, словно воздух выходил из пробитого меха. Олег слышал сдавленные стоны. Рыцарь молчал о своих ранах, но Олег видел погнутые и порубленные доспехи. Рыцарю повезло, если отделался только ушибами и садинами. И всё же Олег чувствовал, что Томас чуть ожил. Железные сапоги звякали и скрежетали по камням, так же скрепели могучие рыцарские мозги. Наконец он обронил глухо: "Эта та дрянь наускивает. Ты же не прибил", обвинил Олег. "Ты помешал. Неважно, будтонцору доспехи мешают, хотя не понимаю, как можно танцевать в доспехах. Или я что-то перепутал?" Томас, мы влезли на дерево с осами, а гнездо, верь не верь, в христианском раю. Томас всхропнул, но к удивлению Олега, смолчал. Дорогу закрыла огромная толпа праведников. От белых одежд глазам больно, будто в разгар зимнего солнечного дня выбрался из винного подвала. Там же с десяток ангелов величева помывают ланями, объясняют что-то божественное или же учат новичков петь. На тропку позади тоже забрела кучка ангелов. Расселись, как сытые голуби среди лужайки, дремлют или пребывают в раздумчивости. Справа бродит какие-то животные, золотистые, многоногие, с глазами по всему телу. Лишь слева появился лишь один ангел, но зато мерзавец прёт в благородной задумчивости прямо в их сторону. Олег покосился на Томаса, вытащил нож. Томас зашептал яростно: Не смей поднимать кощунственную длань и постать божью. Олег вздохнул, спрятал нож. Ангел брёл как баран, щиплющий молодую траву, вздрогнул, наткнувшись на двух здоровяков, но прежде чем успел раскрыть рот, Олег сказал радостно: "Как замечательно, что мы вас встретили, а то здесь впервые малость заблудились. Как пройти ближе к Хихолоту?" Ангел спросил озадаченно: "К Хихолоту? Но это же на седьмом небе!" Ах, чёрт возьми, сказал Олег раздражённо. Это же сколько ещё туда нет короткой дороги. Ангел отшатнулся, как от страшного ругательства, так и от цветотатственной мысли, что кто-то из праведников или даже ангелов способен подняться на седьмое небо, где в благостном сиянии славы и могущества блистает небесный дворец Всевышнего, ибо выше седьмого неба ничего нет. И даже его комната чуть ли не на крыше. Да как вы Да кто вы, да что смеете? Нам не сам хихалод нужен, объяснил Олег. Рыцарь хватал ртом воздух, как рыба на берегу или ангел перед язычником на небе. У нас девку увили, а куда ж еще как не в хихалод? Если бы исламисты, то понятно, в джанну гурем, но явился ваш, хоть и осмоленный, как кабан к осенней свадьбе. Ангел менялся в лице, становясь из благостно бледно розового, сперва багровым, потом синюшным. Потом стал фиолетовым, наконец почернел так, что испугался бы сам сатана. Голос его прогремел как раскат грома. Ничто ж торжества, как вас только взяли на небеса. Прочь! Или сейчас пронесёшься сквозь небесную твердь и не остановишься на земле, окажешься в преиспотней. Томос умоляюще смотрел, то на Калику, то на ангела. Рука привычно щупала рукоять меча, тут же отпрыгивала, как испуганный воробей. Олег изучающе смотрел ангела. Пожалуй, пусть мне это скажет тот, кто имеет право. Не такой гусёнок. Удар ангела был молниеносным. Томас успел увидеть только смазанное движение. Затем был хруст, вскрик, снова хруст. И Олег уже стоял над крылатым, заломив ему руку, а тот, искажённым от боли лицом, упирался в зелёную траву. Разбитые в кровь губы зашевелились, словно ел сочные стебли. Ты, я убью тебя. В этой жизни меня били всем. сообщил Олег. Кроме весла от дракара, так что знаю, что делать, когда на меня замахиваются. Ты еще не знаешь. Узнаю, хладнокровно сказал Олег. Томас услышал треск, хрипы, вскрик. Ангел побелел, закусил губу, а Калика с застывшим лицом ломал ему кости. Сперва в руке, потом перебил ключицу. Косточки высынулись из окровавленной плоти. Он пощелкал по обломкам ногтям. Ангел захрипел. Пена пошла из рта. Ты ты не можешь быть праведником. Это начало, ответил Олег. Ты сам поймёшь, откуда я пришёл. Прекрати! Я ничего не знаю. Я вижу, что ты мелочь, согласился Олег. Хоть и распускаешь павлиний хвост. Томас только не спрашивает, что такое павлин. Но кое-что ты знаешь. Я заметил, что через всю руссерна порхает здесь. Ишь, летаете везде как гуси. Хотя должны бы сидеть вокруг престола и петь о Санну. Кто послал? Ангел прохрипел. Нас послал сам престол. Олег перестал бить по обломкам кости, переспросил. Ты уверен? Да, прошептал ангел. По бледному лицу катились крупные капли пота. Он был в таком сиянии, что невыносимо для глаз простого ангела. Он был гневен, рычал как лев. Лик был ужасен и грозен. Он велел уничтожить двух пробравшихся на небеса язычников. Даже если один прикидывается христианином. Я только теперь понял, что это и есть вы. Томас гневно вскрикнул. Это я прикидываюсь. Олег ломаем ему к чёртовой матери все кости. Видал я таких ангелов. Олег тряхнул ангела. Тот молчал, сцепив зубы. Олег наклонился, что-то шепнул ему на ухо. Тот дёрнулся, побледнел. Глаза полезли на лоб. Олег нехорошо улыбнулся, снова что-то шепнул в розовое ухо. Ангел застонал, щёки залила смертельная бледность. Богохульник. Ещё, предложил Олег. Он покосился на непонимающего Томоса, хотел снова наклониться к ангелу. Тот прохрипел, глотая крупные прозрачные слёзы. Я скажу, что ты хочешь? Олег приподнял лучи над кустами. Ну-ка, кто вон тот в доспехах? Архангел Это я знаю, бросил Олег. Он сдавил нежное горло, поиграл пальцами как на дудке, хотя Томас сомневался, чтобы Калик и на чём-то играл хоть раз в его долгой жизни. Как зовут, чем занимается? Быстрая пернатая. Ангел, чьё горло выдавало под пальцами Калики дикую мелодию, похожую на хрип задавленной собаки, выдавил. Михаил. Он оркестратик. Ого. Он поведет войска супротив антихриста. Это против Джилана, что ли? Ты даже знаешь его имя? – прошептал ангел в ужасе. А у вас все еще не знают? – удивился Олег. Ну даете. Хорош будет этот красавец с копьем и мечем. Кто второй? Гавриил, он с цветком лилии. А справа от него Рафаил, он целитель. И это мне знакомо, – буркнул Олег с одобрением. Целитель – это не какой-нибудь душитель, это полезный человек. Сколько их здесь? Семера. Всех архангелов семера. Томас, что беспокойно присматривался к ним, сказал стрибогой: "Сэр Калика, ты не удушишь его совсем. Он уже хрипит." "Хрипит", согласился Олег с удовлетворением. "Ты хочешь освободить Ярославу или как?" "Или как не хочу", ответил Томас через силу. Олег холоднокровно сделал движение, словно откручивал головку чертополоха. Легко хрустнуло. Он небрежно зашвырнул обмякшее тельце в кусты. Томас задохнулся от цветотатства язычника, а Олег же отмахнулся. Он же не человек. Так, пар, мысль. Если их на стреиглы помещается больше, чем муравьев на дереве, то чего-то так. Не знаю, прошептал Томас. Для меня это всё равно что наступить на горло собственной песне. Песни бывают разные, ответил Олег. Если я запою, ты меня сам удавишь. Пригибаясь, они пробежали вдоль кустов. Дальше пошёл роскошный сад, ухоженный и царственный. Только яблони показались Томасу дикими, а плоды мелковатыми. Олег знаками показал, что Бог иначе не умеет. Это и есть райские яблоки, в народе именуемые райки. А крупные да сладкие вытворил уже сам человек. Олег на ходу попробовал утешить Томаса, но тот раздражённо отмахнулся. Если на острие иглы их помещается по десять тысяч, то в самом деле чего жалеть? Сколько сколько? переспросил Олег изумленно. Десять тысяч, повторил Томас, перехватив изумленный взгляд Калики, пояснил. Нам прилад рассказывал, а он знает. Ну а сколько поместится на острие моего меча, узнаем. Хорошо сказано, одобрил Олег. Ты в самом деле прямой потомок тех парней, что перуют в Вальхали. Томас тут же похвастался. Язычник зря не похвалит, поправился. Если, конечно, какой дурак вздумает помешать вызвать Ярославу. Впереди был туман. Олег заколебался, Томас тоже ощутил нечто странное. Но сзади, похоже, погоня шагнули разом. Влажный воздух охватил с обеих сторон. Олег двигался осторожно, строгое лицо стало отрешённым. Глаза лишь изредка поглядывали по сторонам. Туман наступал такой плотный, что Томас не видел пальцев на вытянутой вперёд руке. А это чей рай? спросил он шёпотом. Не знаю, ответил Олег тоже тихо. Томас попытался сострить: "Мол, как здорово, а ты чертёл, всезнайка", но язык примёрз к гортани. Туман странный и страшноватый, в нём гаснет голос, и чудится, что кроме этого тумана больше ничего на свете нет. Ты хоть знаешь, в какую сторону идти? Нет. Ну и попались. Олег шёл, глядя под ноги. Томас заметил, что хрустали исчез. Двигаются тоже по туману. Подкованные подошвы перестали постукивать. В этом мире исчезли все звуки. Мне кажется, проговорил Олег. Голос Кужеса Томаса дрогнул. Здесь ещё нет ни рая, ни ада. Нет ничего. Олег попытался воскликнуть Томас, но голос издал только слабый сип. Как это? Нет, нет, просто нет, ни что. Здесь еще ничего не сотворено. Волосы зашевелились, попытались поднять шлем, уперлись, шлем надежно пристегнут к доспеху, и волосы в отместку больно укололи обратно в мозг. Томас старался держаться ближе к коллегу, задевал локтем, наступал на ногу, толкался железным боком. А если мы не отыщем выхода, если этот туман тянется в бесконечность? Мы так и умрём здесь? Олег ответил после долгой паузы. Думаю, здесь умереть невозможно. Что? поразился Томас. Здесь нет времени, объяснил Олег. Даже от старости не умрёшь и никогда не проголодаешься, ибо свинины нажрёкался на всю оставшуюся жизнь, на вечность. Томас представил, как вечно бродит здесь в этом тумане. Можно лечь и лежать, мыслить, вспоминать былые битвы, Здесь ни настигнет ни кебель, ни даже просто старость. Он всегда останется тридцатилетним рыцарем. "Да", сказал он с сожалением. "Это мечта попасть сюда. Никто не помешает мыслить. Как только ты не додумался сюда забраться? Это почище пещер". Олег после некоторого колебания сознался. "Верно, одно пугает. Выберешь ли? Ведь мудрость никогда не бывает нужна только для себя". Истину ищешь, чтобы принести людям? Туман заползал под доспехи, вкрадывался в мозг. Томас чувствовал, что странное безразличие овладевает сознанием. Да пошло оно все! Кровавые драки, скачки в тяжелом железе на коне, тяжесть, голод, боль. А здесь ничего нет, кроме вечного покоя. Сильная рука потрясла так, что ударился подбородком о свое железо. Очнись! Ты куда пошел? И ты тоже, прошептал Томас. Что? Иди. Голос Калики не милосердно проревел в самое ухо. Дурень, мы ж явились не ради какого-то королевства, их пруд пруди, а ради яры. Сердце стукнуло сильнее, пошло разгонять застывающую кровь. Взор чуть очистился, он увидел встревоженное лицо Олега. Тот, поймав изменение во взгляде рыцаря, кивнул с некоторым удовлетворением. Ага, зацепило. Пойдем, надо идти, надо идти, согласился Томас вяло. Однако ноги двигались уже послушно. Он заставил себя думать только о Яре. В груди разрасталась сладкая боль. Он расстраивал ее, и сердце стучало злее и встревоженнее. Он шел через туман несозданности. Фигура Калики расплывалась, иногда почти исчезала. Томас ускорял шаг. Усталости не чувствовал. Да и какая усталость, если здесь нет времени. Олег, выныривал из тумана весь мокрый, будто выбрался с одной реки. Красные волосы прилипли, концы торчали грязными сосульками. Они вывалились из тумана внезапно. Только что брели, ничего не видя, как вдруг смутно выступили строения, и на следующем шаге оказались в небольшой, бедной, сильно затемнённой комнате. Серые стены, серый потолок, земляной пол. Олег не успел увидеть, есть ли ложе или стол. Как мертвецкий серебристый свет упал из окна. Сзади ахнул Томас. Во всю ширь окна страшно сияла луна, если это луна, огромная, изъеденная коростой, с темными пятнами, царапинами, словно блестящий поднос протравили кислотой. В бесчисленных бугорках и мелких неглубоких вмятинах, будто на покрытый воском поднос, падали горячие капли и выбивали маленькие лунки. Томас потрясенно оглянулся на Олега. Тот смотрел, выпучив глаза. Что это? спросил Томас шёпотом. Не знаю. Я бы сказал, что это луна, если бы, если бы не была такой огромной. Если бы узнал её. Томас сквозь ужас, охвативший душу, наконец понял, что пятна и множество лунок выглядят совсем иначе, чем привык видеть на сияющем диске. Это не луна? Скорее всего, ответил Олег потрясённо. Всё же луна. Но Только видим другую сторону, обратную. Не заметил, что всю жизнь видишь только одну сторону. Даже в жарких сарацинских странах видел тот же бок, что и в туманной Британии. Томас зябко передернул плечами. Глаза всё ещё не отрывались от жуткого зрелища. Возможно, ты прав, не задумывался. Но здесь луна не такая. Но почему? Хотя это не моё дело. Мы снова попали в ад? Олег с неуверенностью огляделся. Похоже, Но с другой стороны, не должны бы? Но это не может быть раем. Он оскалил зубы в невесёлой усмешке. У людей бывают странные желания. Возможно, кто-то больше всего на свете захотел увидеть обратную сторону луны. Его вытянутая рука прошла сквозь стену насквозь. Томас пугливо оглянулся. А почему тут пусто? Олег ответил рассеянно. Это чей-то рай на самом краю без времени. Возможно, тот человек ещё не умер. Хм. Может быть, ещё и не родился. Томас шагнул следом с выпученными глазами, даже не стараясь понять слишком сложный ответ. Пусть Калика умничает. Но если за стеной снова проклятый туман? Нет, за стеной Калика ждал на краю залитого солнцем берега. От мокрой волчёвки валил пар. Волосы всё ещё торчали неопрятными сосульками, но зелёные глаза смеялись. Честно скажу, никогда так не трусил. Вот это и есть ад для мудреца найти великую истину и не иметь возможности ею поделиться, похвастать, поправил Томас. Он улыбался яркому свету. Спина выпрямилась сама собой, а доспехи уже не казались тяжёлыми. "Но ты, мне кажется, ещё не нашёл. Вот-вот схвачу", заверил Олег. "Я уже чувствую её тепло". Он осёкся, из стены тумана вышел и шёл в их сторону, но не замечая их. Красивый старец благородного вида. Он опирался на резную палку. Высокое чело было нахмурено, орлиные глаза смотрели в землю. Иногда старик останавливался, чертил что-то на песке, тут же сердито затаптывал, шёл дальше. Когда он поравнялся с ними, Олег спросил старца, как показалось Томасу, с надеждой. Так они и не вспомнил. Старец вздрогнул, выныривая из своего мира, непонимающе посмотрел на Олега. Что? А мои круги? Не понимаю, как я мог забыть такое. Я же придумал, я такое придумал. Я помню, какой тогда меня обуял восторг. Все человечество отныне могло бы. Лицо Олега потемнело. А Томас оглянулся вслед старцу, спросил Олега сочувствующе: Что-то потерял важное? Раклята римский легионер. Процедил Олег, как показалось Томасу, не в попад. Кто знает, в каком мире мы бы жили? Не тронь тот дурак его чертежи, Томас сказал настороженно. А вон ещё один. Грозный, немолодой человек шёл тяжело, опираясь на толстую палку с резным набалдашником. Длинный плащ полами касался земли. Человек выглядел измождённым, толстый слой пыли покрыл сапоги, плащ и даже лицо, только глаза смотрели ликующе, с непонятным жадным восторгом. Он не выглядел простолюдином. Но и не рыцарь, конечно. А на взгляд Томаса то ли купец, то ли расставщик. Других профессий среднего звания Томас не знал. Олег поклонился, а Томас спросил вежливо: "Почтенный, вы что-то ищете?" "Да", ответил человек ликующе. В его старческом голосе прорывались детские счастливые нотки. Казалось, он вот-вот завизжит от счастья. "Да, сэр, да, сэр, рыцарь. Что?" "Великая, великая быть может" Томас вытаращил глаза, а Олегу хватил рыцаря за локоть, потащил в сторону. Он уже чувствовал, в какую сторону идти. И за все время встретили здесь только одного, показавшегося Томасу странно знакомым, хотя никогда не видел таких людей. Вроде бы в пурпурном одеяле, красиво накинутом на плечи, на голове лавровый венок, прядки и заколки из чистого золота. Вообще явно не простой этот, что в одеяле, горбоносый. Похлымищеками, халёны, изнеженный, с капризно выпеченной нижней губой, но лоб высокий, в глазах умы жестокость, хитрость и яростное нетерпение. Он двигался, их не замечая и не обращая внимания, настолько красиво, пластично, выписывая каждое движение, словно танцевал, сам любовался своей походкой, что Томас сразу ощутил к нему отвращение. А когда увидел за пазухой толстый свиток, а в руке гусиное перо, кончик испачкан в чернилах сразу понял причину неприязни поэт а кто же из настоящих мужчин считает за людей поэтов этих слабоков и бабников человек прошёл мимо не взглянув губы что-то шептали кончик плаща задел томаса и тот решил сразу что можно придраться и вызвать наглеца на дуэль повод достаточный однако сердце лика упорно увлекало его дальше Томас оглянулся. Человек уже стоял и время от времени, возводя очи вверх, водил пером по бумаге. "Да что он тебе дался?" сказал Калико наконец с раздражением. "Не понравился", сказал Томас сварливо. "Может мне кто-то не понравится или нет? Может, может", успокоил Олег торопливо. "Ну успокойся, он никому на свете не нравился. Ни родней, ни жене, ни народу. А кто он?" Человек, который чуть ли не единственный на свете понимал сверхценности искусства, он даже когда умирал, ну, такие своей смертью не мрут, его убивали кинжалами, он воскликнул с горечью: «Какой великий артист умирает!» Томас в последний раз оглянулся. Подумаешь, а кем он был? Императором. Императором самой великой империи мира. Британия тоже была в ней. Даже не курятник на заднем дворе, а обгаженная палка для насеста в курятнике. Дальше он прибавил шаг, перепрыгивая не весть откуда взявшиеся трещины. Ошарашенный Томас отстал и всё не мог расспросить про идиота, которому из императоров захотелось в артисты. Пар уже валило из всех щелей, вязаная рубашка немилосердно раздражала тело. Он не знал, как избавиться от зуда, а угла, чтобы остановиться и почесаться спиной, не находилось. Он на ходу снял шлем, с наслаждением запустил петерню, чесался, даже постанал, глаза закатил. На пальцах оставалась грязь, будто всё ещё бродил возле адских котлов. Он брезгливо стряхнул грязь с кончиков пальцев. А Олег знающе брякнул: "Ши, ты того поуважительнее с ними. Всё-таки первые, что были созданы после человека, и для человека особо". Томас раскрыл рот не столько от возмущения и оскорбления в свой адрес, сколько от великого удивления. "Ши? Точно. Каким образом А твой бог увидел, что Адаму и Еве заняться нечем. От безделья дурью маются, уже на дерево начинают посматривать. Вот и создал это мелкое подлое создание. Адам и Ева начали их искать друг у друга, а занятие это долгое. С тех пор люди до сих пор и ищут и павианы. Томас поинтересовался: "Что такое павианы?" В другой раз, ответил Олег безжалостно. От многих знаний много горя. Томас посмотрел на него с подлобья. Вижу,